Ева Стоят деревья у воды, и полдень с берега крутого Закинул облака в пруды, как переметы рыболова. Как небо тонет небосвод, и в это небо точно в сети Толпа купальщиков плывет. Мужчины, женщины и дети, пять-шесть купальщиц в лазняке выходят на берег без шума и выжимают на песке свои купальные костюмы. И наподобие ужей ползут и вьются кольца пряжи, как будто искуситель змей скрывался в мокром трикотаже. О, женщина, твой вид и взгляд ничуть меня в тупик не ставят. Ты вся, как горло перехват, когда его волнение сдавит. Ты создана как бы в черне, как строчка из другого цикла, как будто, не шутя, во сне из моего ребра возникла. И тотчас вырвалась из рук и выскользнула из объятия сама смятенье испуг и испуг из сердца мужеского сжатья.